С полоты. Прежде чем открыть глаза, когда Эор Тиррагут очнулся, неожиданно для себя в медкапсуле явно устаревшего типа, то он некоторое время пытался ощутить своими чувствами и способностями близлежащую территорию. Но как только он попробовал это сделать, то его голову тут же пронзила жуткая головная боль. Судя по всему, поблизости находился тот самый артефакт-блокиратор, который не давал никому возможности использовать свои собственные врожденные способности. Спалот с большим трудом сдержал гримасу боли и рвущуюся наружу. Кое-как, открыв глаза, он попытался сосредоточиться своим рассеянным от этого проклятого артефакта, который находился поблизости взглядом, на собственной руке. В данном случае ему надо было постепенно прийти в себя. Получится или нет, это никого не касается». Только для него лично было важно другое. Важно было именно то, что он очнулся. Правда, так и не поняв того, где именно. Медленно положив свою руку на бортик медкапсулы, капитан корабля-разведчика объединения с полотов аккуратно постарался выбраться из этого устройства, так как на первый взгляд поблизости никого не было, кто мог бы ему помочь. Сейчас ему было важно наконец-то понять, куда именно он попал. Ведь от этого зависело очень многое. И в первую очередь его собственное выживание. То, что произошло на борту его корабля, нормальным не назовешь. Случилось невероятное. Кто-то сумел взломать искусственный интеллект древних, а это считалось в принципе невозможно. Да, спалоты сами когда-то сумели взломать и подчинить себе такое устройство, являвшееся довольно мощным и надежным. Но они бились с этим искусственным интеллектом не один год. И не так на ходу. Неужели у империи Баруст появились специалисты по взлому искинов древних настолько высокого класса? Это вообще-то в принципе невозможно. Лучшие специалисты всегда были именно у сполотов. В лучшем случае у аграфов. Но чтобы у каких-то простых людишек... Это в принципе невозможно. И сейчас, придя в себя в этом устройстве, которое явно было устаревшим до невозможности, Эортил Рагут аккуратно осмотрелся, сразу заметив и то, что и само помещение, где стояла эта медкапсула, не блистало новизной или роскошью, то там, то тут можно было заметить следы довольно серьезного ремонта, что напрямую говорило об устаревшем оборудовании, и это не навеивало никаких хороших мыслей. Медленно осмотрев пустующее помещение, он заметил стоявший поблизости стул, на котором вольготно расположился комбинезон, известный в Содружестве под названием «Уэкс». Видимо, его там положили для того, чтобы спалут оделся, ведь в медкапсуле он был абсолютно голым. Кстати, его симбион тут же отрапортовал своему носителю о том, что он заблокировал попытку медкапсулы снять данные с его организма. Это была нормальная функция для всех симбионтов спалотов и они никому и никогда не позволяли лезть в свои дела, так как в этом случае был слишком велик риск выдать потенциальному противнику ненужную информацию про собственный народ и вообще их организмы, которые спалоты старательно скрывали буквально ото всех, ведь их считали истинными наследниками древних, а значит про их могущество точно никто ничего не должен знать. Это факт, факт, с которым нельзя спорить, так как в данной ситуации полоты могут оказаться в проигрыше. Этого они себе позволить банально не могли, так что он был рад тому, что его симбионт вполне спокойно справился со своей задачей. К тому же, судя по отзывам медкапсулы, это не было каким-то излишним любопытством. Именно поэтому он был более или менее спокоен. Однако сам факт того, что помещение было пустым, уже настораживал, хотя также можно было подумать и о том, что они не в плену. Но и это не сильно радовало, ведь за утерю такого корабля его самого не ждет ничего хорошего, ни его самого, ни членов его экипажа, а это не тот вариант, который бы ему был нужен. Скрипнув зубами от злости, Эортир Рагут был вынужден все-таки выбраться из медкапсулы. попытаться натянуть на себя этот проклятый комбинезон в низших раз. Но выбора как такового у него сейчас просто не было. Или бродить голышом в надежде на то, что он где-нибудь здесь найдет удобный и сверхнадежный комбинезон с полотов, что было вряд ли возможно, так как низшие старательно забирали подобное оборудование себе. Либо ему придется одеть это, позволять позориться себе среди низших подобным образом он не мог. Но и голышом бродить тоже. Скрипнув зубами от злости, в очередной раз спалот все-таки взял в руки грубую ткань этого комбинезона ниши, после чего с большим трудом, сдерживая ругань, надел его на себя. — Добрый день! Я вижу, что вы более адекватны, чем ваши товарищи! — неожиданно раздавшийся сзади голос... заставил опытного Псиона, который сейчас из-за присутствия блокиратора не мог ничего чувствовать или ощущать, дернуться и заполошно оглянуться. — Может, все-таки поговорим, прежде чем вы попытаетесь вцепиться мне в горло? Сзади капитана корабля-разведчика Сполотов стоял какой-то странный молодой разумный, и уже сделал к нему шаг, опытный Спалот заметил странную, словно насмешливую усмешку, промелькнувшую по его губам, которая заставила Эора Тиррагуд замереть на месте. Оказалось, что этот разумный не был настолько глуп, как можно было бы подумать на первый взгляд, и между ними находилась какая-то прозрачная масса, которая была явно бронированной и довольно толстой. Поэтому он и чувствовал себя сейчас в безопасности. Спалот, не имея способностей, даже при всех своих знаниях и возможностях, не сможет дотянуться до этого разумного. Как позже он узнал, все члены его команды, которых этот разумный пытался разбудить одного за другим, пытались на него нападать, но предосторожности, которые он принял, не дали им ни единого шанса. Именно поэтому Спалот сейчас и намеревался перейти к тому, что терпеть не мог никогда, к переговорам. Тут уж ничего не поделаешь. Переговоры — это как раз та самая часть жизни Спалотов. которая ему больше всего не нравилась. Но сейчас он оказался в таком положении, что банально не мог ничего сделать. Да, он на данный момент не находился в плену, так как наличие самой медкапсулы, комбинезон, да и отсутствие попыток, например, изъять у него импланты, говорили сами за себя. Но при всем этом было заметно, что этот разумный действительно немного странный. так как он явно не ощущал никакого пиетета перед сполутами, но при этом заранее использовал специальные артефакты, чтобы лишить их возможности каким-то образом себе навредить, если бы не эти самые артефакты-блокираторы, то, например, та же самая девушка-навигатор Сениза лар Жаргу, которая была в его экипаже, могла бы спокойно воздействовать на эмоции этого разумного, вынудив его не просто подчиниться, а даже и стать лучшим другом для лесполотов. Но сейчас ситуация была такова, что навигатор, судя по всему, тоже будет не в состоянии на него воздействовать. «Что вы сделали с моими товарищами?» Стараясь не скрипеть зубами от злости и сохранять внешне спокойный вид, Эортир Рагут задумчиво посмотрел на этого разумного, который с каждой секундой ему казалось все более странным. «Кстати, а где мой корабль? Что произошло?» «Столько вопросов и ни одного ответа!» — тихо усмехнулся парень, вежливо показав спалоту, на открывшуюся сбоку дверь. «Судя по всему, вы хотите перекусить?» «Извините, но особо шикарных блюд у меня нет. Как видите, что нахожу, тем и пользуюсь. А по поводу вашего корабля? Вам нужно спрашивать не у меня. Ваши товарищи спят. Как я их нашел в криокапсулах, так пришлось их и успокаивать. Они какие-то нервные у вас». Я не знал, что представители вашего народа такие психованные. Я их, понимаете ли, выпускаю из криокапсул, чтобы освободить. При этом специально отправляю в медкапсулы, чтобы они пришли в себя как можно быстрее и без вреда для здоровья. И что я получаю в ответ? Не успев открыть глаза, они пытаются меня убить. У вас это в порядке вещей? Если у представителей вашего народа такая благодарность за спасение... то мне гораздо проще будет вас просто выбросить в этих самых криокапсулах, в которых я вас нашел на ближайшую звезду. Кстати, попросил бы и вас не делать резких движений. Мои товарищи по путешествиям не понимают таких сюрпризов. Я имею в виду искусственный интеллект моего корабля. Он подключен к моему сердцу, и если оно либо остановится, либо замедлит свой ход, как будто бы парализован я сам, то он тут же подорвет корабль. Так что я бы... Так шутить вам не советовал. Вашим товарищам я этого не успел объяснить. Могу вам продемонстрировать видеозаписи их поведения, если не верите. Они почему-то кидались на меня практически сразу. На нас напали предательские со спины. Выйдя в коридор, где также были заметны следы ремонта и попытки каких-то модификаций, судя по снятым выцветшим панелям, Сполот задумчиво посмотрел на этого странного паренька который, даже не задумываясь, повернулся к нему спиной и пошлепал вперед по коридору, все так же одетый в такой же комбинезон, словно для него не было ничего другого в виде одежды. Поэтому они ведут себя так нервно. И если бы этого не произошло, то они были бы спокойней. А так они думают, что попали в руки врага и пытаются убить. Это вполне естественно. Что естественно? — то безобразно, странно усмехнулся в ответ этот парень, назвавшийся странным именем Семен, показывая на также открывшуюся дверь, за которой можно было заметить небольшое помещение, буквально 10 на 10 метров, где стоял стол, несколько стульев и синтезатор пищи устаревшей модели. Именно поэтому я и пытался разбудить вас одного за другим, чтобы понять, что с вами вообще произошло. если бы и вы начали на меня кидаться, а вы были последним из своего экипажа, кого я вообще пытался разбудить, то в данном случае у меня не было выбора. Мне бы пришлось отправиться на ближайшую станцию, чтобы отдать вас местным. А что они с вами будут делать, меня уже не интересует. Пожалуйста, угощайтесь. Лучшей пищи у меня все равно нет. Это все, что я могу вам предложить. С большим трудом сдерживая брезгливость, буквально рвущуюся на его лицо, Эор Тиррагут медленно подошел к устаревшему устройству и набрал определенный шифр, который сразу же выдал ему целый список блюд, имеющихся в распоряжении этого синтезатора. Надо сказать, что этот список был очень маленьким. Этот синтезатор действительно был сильно устаревшим, и тут ничего не поделаешь. Тяжело вздохнув, Спалот выбрал одно блюдо, которое более или менее мог здесь употреблять — ввиду того факта, что особого выбора-то у него все равно не было. Но при всем этом его в первую очередь интересовало то, как они вообще могли оказаться на порту корабля явного мусорщика. Ведь это было понятно без каких-либо пояснений. Судя по всему, все то, что он сейчас перед собой видел, было находками на местах каких-либо боевых столкновений. И это был факт. Тогда становилось понятно и то, почему вокруг все настолько устаревшее. Пытаясь найти хоть какие-то признаки присутствия поблизости оборудования со своего корабля, Спалот тихо поморщился. Головная больше никак не уходила. Артефакт-блокиратор был рядом. Неужели этот идиот таскает с собой подобную дрянь? Задумчиво поморщился Спалот, сам прекрасно понимая, что в данном случае не он сам. — Ни его подчиненные ничего не смогут сделать с этим парнем, ввиду того, что тот заранее решил обеспечить наличие подобного предмета. И это был тот самый факт, который говорил против Спалотов. Ну, давай, рассказывай! — кое-как перекусив и выпив напитка, Эортер Рагут посмотрел внимательно на сидевшего перед ним с безмятежным лицом парня, который все больше вызывал у него странное чувство. «Как мы оказались у тебя на корабле? И почему ты не хочешь сейчас выпустить моих товарищей?» «На моем корабле вы оказались весьма просто», — задумчиво усмехнулся парень, продемонстрировав своему оппоненту довольно явно выраженный клык среди своих белоснежных зубов. «А если вам этот вопрос так интересен, то могу пояснить. Я нахожусь в данной звездной системе, где обнаружил следы столкновения». «Разбитый вдребезги корабль, если вам так интересно, и на борту этого корабля я обнаружил криокапсулы с вами. Вот поэтому вы у меня и находитесь. Я, конечно, мог бы просто доставить вас на ближайшую вольную станцию и банально продать, но при попытке разморозить одного из вас и попытаться выяснить то, почему вы оказались в криокапсулах, брошенными в космическом пространстве, медкапсула почему-то странно на вас отреагировала». «Обычно она выдает стандартный набор данных, например, данные нейросети, импланты, ну и здоровье разумного, попавшего в него. А тут только реанимационные действия и не более того. Мне это все показалось весьма странным, тем более, что я так и не понял того, по какой причине ваш корабль почти полностью был уничтожен и разграблен, а вы в криокапсуле в грузовом отсеке болтались. Вот это мне и показалось странным». А тут еще и медкапсулы выделывается. Почему? Может быть, вы мне объясните. Тяжело вздохнув, Спалот снова внимательно посмотрел на этого парня, который явно дураком не был. И явно быстро понял то, с кем именно он имеет дело. Ведь не зря же он таскает с собой блокиратор. Однако попросить его убрать этот артефакт Спалот просто не мог. Ведь тогда он явно продемонстрирует этому парню желание использовать свои способности пси, как факт капитан корабля, который действительно таким образом контролирует свое судно и в любой момент может его подорвать, запросто запрет капитана экипажа с полотов обратно в ту самую криокапсулу, из которой выпустил, да и попадать в состоянием на территорию любой из вольных станций на данных территориях он бы не хотел, всего лишь по той причине, что в данном случае возможны большие проблемы. Особенно учитывая тот факт, как все эти местные мечтают заполучить в качестве рабов представителей его народа. Это не тот вариант, который я был бы ему нужен. Оставалось только надеяться на то, что этот разумный, действительно адекватен и поймет, что со сполотами лучше не ссориться, так как иначе возможны большие проблемы для него самого. Сполоты никогда не прощают таких шалостей. И как результат... После подобных действий на него объявят охоту, и вряд ли он сумеет избежать интереса разумных, которые могут применять свои способности при поиске преступников. Да, сейчас он был защищен блокиратором, но когда его корабль перехватит боевой флот объединения с полотов, то этот артефакт ему не поможет. Этот артефакт был очень ограничен по территории своего воздействия, поэтому будет действовать только на определенной территории и не более того. Но все равно сейчас ситуация была довольно неприятная, так что он с большим трудом сдерживался ввиду того факта, что Эору Тиррагут категорически не нравилось такое положение дел. Он действительно чувствовал себя очень плохо, но просить этого парня просто убрать артефакт пока что не получится. Это глупо. Рисковать так он не мог. Оставалось только рассчитывать на то, что сейчас этот Семен просто стандартно опасается, но потом все же расслабится и позволит с полотом взять над собой верх. Начав постепенно расспрашивать этого парня о том, что же могло случиться с кораблем-разведчиком с полотом, Эор Тиррагут не добился никакой новой информации. Он узнал только о том, что по какой-то непонятной причине... Обломки их корабля этот парень нашел, как ни странно, на территории звездной системы q 5814 откуда червоточина и вела к базе древних. Почему именно здесь они оказались? Всего этого Семен банально не знал, да и ничего в сложившемся положении сделать не мог. По одной простой причине, что это не его дело. Однако парень не забыл упомянуть о том факте, что на территории этой звездной системы по крайней мере, на ее краю. Парень успел заметить уходящие корабли империи Баруст, что явно заставило Спалота изрядно занервничать. Неужели это имперцы подстроили нам ловушку? Задумчиво хмыкнул сам себе Спалут. Все так же думая о том, что в данной ситуации их банально использовали как мясо для того, чтобы выманить на территорию, куда никто из представителей Содружества не может попасть. А что... «Вполне похоже. Начнем с того, что весть о появлении этой самой базы древних мы получили с территории империи Баруст, якобы от проверенных агентов. К тому же не стоит забывать о том, что почему-то поблизости не было обнаружено кораблей аграфов. Он не верил в то, что эти пранеры также ничего не знали о появлении такой сверхважной информации. Скорее всего, они все знали». Но тут же возникает следующий закономерный вопрос. Если они знали об этом, то почему не прислали свою эскадру, чтобы забрать технологии древних? Неужели это одна большая ловушка против объединения сполотов, которая вместе с Империей Борус могла участвовать вместе с Империей Аграфов? В результате получается довольно сложная проблема. У Аграфов могли быть технологии, про которые даже спалоты банально ничего не знают. Такой факт тоже был вполне предсказуем. Что же делать? Неужели это был заговор против самих Спалотов? Удачно подвернувшаяся червоточина, которая выманила у Спалотов самый лучший и эффективный корабль-разведчик, вспомнив о том, насколько ценным было оборудование на этом корабле, опытный офицер разведки Спалотов только мог поморщиться. Эортир Рагут и сам понимал, что его ждет при возвращении в объединение сейчас — Скорее всего, его накажут. И не только его, но и его экипаж тоже. Что же делать в сложившемся положении? Решить этот вопрос будет не так-то легко, как кажется. Всего лишь по той причине, что сам старый офицер прекрасно понимал, что выбора нет. Тем более, что этот парень все же предоставил ему видеозапись того, как именно были обнаружены криокапсулы в ангаре разбитого корабля. а также показал все то, что от него осталось. Да, Спалоты могли бы попытаться предъявить ему требование вернуть останки корабля именно им, но какой теперь в этом смысл? Особенно если от корабля, по сути, не осталось ничего ценного. Конечно, броня и металл древних ценились в содружестве, но этот корабль был ценен не только из-за этого. У него имелся искусственный интеллект древних. А эта ценность была поважнее многих линкоров и дредноутов. Также там ранее имелись артефакты древних, составляющие систему защиты и маскировки. Где они теперь? Все это стоило огромных средств, а учитывая тот факт, что те же самые спалоты предпочитали с Содружеством проводить обмен именно на ресурсы, но никак не на их хваленные кредиты Содружества, являвшиеся электронной валютой, Можно было понять, что объединение, благодаря этой глупости, в которую они попали, возникли большие проблемы. Тут уже ничего не поделаешь. Информацию, которую он получил от этого молодого паренька, Эор Тир Рагут быстро постарался проверить. Она выглядела настоящей, но других возможностей в него убедиться происходящим не было. Да и какой смысл этому пареньку врать? Особенно если он показал ему также и то, что в ангаре грузового отсека своего корабля до сих пор имеет куски обшивки, которые собирался продать выгодно для себя. Да, на этом неплохо так заработает. Даже один такой кусок обшивки древних мог стоить пару сотен тысяч кредитов. И это на территории фронтира. Да и все обломки, которые этот парень продемонстрировал капитану экипажа с полотов, не несли в себе для объединения с полотов уже никакой ценности. Судя по всему, кто-то неплохо так поживился за их счет. Конечно, ему хотелось бы знать о том, кто же так нагло посмел их попытаться обмануть. Ведь в данном случае можно было понять главное, в первую очередь именно то, что представители объединения с полотов банально попались в ловушку, их поймали и просто использовали. Но почему не убили? Позволив этому парню довести себя до маленькой каюты, какая была в распоряжении самого этого разумного, Эор Тиррагут задумчиво лег на узкую кровать, которая отнюдь и не напоминала оборудование, к которому он привык. На его корабле все было гораздо удобнее и функциональнее. Но теперь уже ничего не поделаешь. Та самая ловушка, в которую они попали, не оставила ему ни единого шанса Но и здесь были некоторые вещи, которые даже его насторожили. В первую очередь его настораживало поведение самого этого парня. Судя по всему, он знал больше того, чем говорил. И хотя, возможно, просто не желал ссориться с представителями могущественного государства. Такое тоже было вполне возможным. К тому же, сполоты сами сделали все возможное, чтобы в содружестве с ними никто не желал связываться. История о том, насколько жестоко они разбираются с теми, кто по какой-то глупости решил с ними столкнуться, уже сами за себя говорили. Именно поэтому этот разумный мог попытаться не связываться с продажей именно таких рабов. Хотя мог бы просто, не доставая их из криокапсул, перепродать как обычных рабов. Но даже в этом случае его можно было бы потом найти. Было бы, конечно, сложно, но, возможно... Особенно со способностями дознавателя объединения с полотов. Но сейчас нужно было думать о другом. Сам этот парень был весьма необычным. Было в нем что-то странное, заставлявшее с полота сильно нервничать. Что-то такое, что буквально царапало ему мозг. Размышляя над этой странностью, опытный капитан департамента разведки объединения В конце концов решил что для него странным показался сам выговор этого парня этот семён говорил как-то необычно не совсем так как говорят жители содружества уже потом старательно собирая всю возможную информацию спалот понял что этот разумный разговаривал на странной словно устаревший смеси языков которая в содружестве называется стандартом или интером потом он обратил внимание еще и на то что у парня отсутствует идентификатор нейросети, да и сам он выглядел достаточно молодо для человека, хотя его выступающие клыки больше подходили бы какому-нибудь благородному спалоту. Это действительно было весьма необычно, но сейчас речь шла не об этом. Этот мусорчик явно был слишком прост. Он на простейшую просьбу рассказывал буквально обо всем. Однако сразу надо отметить тот факт, что он оказался достаточно умным. чтобы заблокировать тех спалотов, которые пытались достать его и наталкивались на его хитрость с бронированным стеклом, что и сыграло свою роль. И этого отрицать не получится. И теперь надо будет уговорить этого парня выпустить остальных членов экипажа. Радовало только что выжили все, все пятеро. Но радость была очень кратковременной, когда Эортир Рагут вспомнил о том, что фактически оказался в ловушке. то тут же нахмурился. Теперь у него банально нет выхода. В первую очередь по той причине, что его спаситель ничем в данном случае самому сполоту помочь не может. Для начала он потребовал, чтобы Спалоты ни в коем случае не проявляли против него агрессии, иначе их самих не ждет ничего хорошего. Ведь он не зря предупредил о том, что искусственный интеллект корабля отслеживает его жизнедеятельность. И если с его организмом хоть что-то случится, то он тут же подорвет корабль. После того, как детонируют реакторы, никому из тех, кто находится на борту корабля, мало не покажется. И естественно, что подобного стечения обстоятельств для себя и своего экипажа Эортир Рагут не хотел. И поэтому ему пришлось под протокол подтвердить тот факт, что в данном случае... Он берет на себя всю ответственность за действия своего экипажа. Несмотря на то, что у парня по какой-то причине действительно не было нейросети, протокол был зафиксирован именно искусственным интеллектом корабля, который своим женским голосом заставил даже вздрогнуть опытного с полота. Даже в этом голосе было что-то странное. Но он не стал к этому придираться. Весь этот корабль, судя по всему, был весьма странным. Как можно было понять? Этот молодой парень собрал его из того, что было под рукой. Часть модулей была явно максимум третьего поколения, а часть... Туда с полота даже не пустили, для его же безопасности. Как оказалось, система жизнеобеспечения корабля тоже была очень старой и изношенной, поэтому некоторые части корабля не были защищены, и там не поддерживалась возможность передвигаться без усиленной защиты от радиации и того же самого вакуума. Поэтому лучше жилой модуль им не покидать. Все это выглядело как тюремное заключение. Но сейчас Спалоты не могли диктовать свою волю. В очередной раз, тяжело вздохнув, капитан корабля Спалотов, попавшего в такую сложную ситуацию, был вынужден подчиниться. Выбора у него действительно не было, ведь ситуация, в которой они оказались, была слишком неприятной. И тут уж ничего не поделаешь. Пытаясь максимально выяснить подробности, он наталкивался на недопонимание со стороны этого парня. Тот просто удивленно посмотрел на Спалота, пожимал плечами и говорил о том, что информации у него таковой просто нет. Как максимум он может доставить Спалота до ближайшей вольной станции. А это было не то место, куда Эоро хотелось бы попасть. Все только из-за того, что на любой из вольных станций Они могут попасть в руки пиратов. А пиратам обычно глубоко наплевать на то, что и кому они продают. Он и сам не понаслышке прекрасно знал о том, что некоторые ученые, ради того, чтобы изучать спалотов, в буквальном смысле этого слова готовы озолотить доставшего им такой важный груз. К тому же стоит сразу учесть то, что среди экипажа была еще и девушка-сполотка. с Ну, может быть, сейчас она уже давно и не девушка, Но это не суть важно Важнее в данной ситуации было другое. Важнее был именно тот факт, что в сложившемся положении выбора как такового у них нет. Надо с этим парнем договариваться, чтобы он доставил их в нужное именно им место. Тем более, что и сам этот парень оказался не промах. Неожиданно Спалот понял, что поле воздействия артефакта блокиратора захватывает не только территорию вокруг самого парня, но даже и территорию этой каюты, где он сейчас находился. Видимо, это был тот же самый блокиратор, потому что даже здесь, расположившись на кровати, Спалот чувствовал его воздействие. Это было довольно странно, ведь в данном случае глупо использовать подобное оборудование буквально везде. Это в принципе было невозможно. Однако если у него в распоряжении была хотя бы пара-тройка штук таких артефактов, то он мог их расположить практически по всей территории жилого модуля, и тогда у спалотов могли возникнуть большие проблемы. К сожалению, определить то, сколько именно артефактов действует поблизости, он банально не мог, всего лишь по той причине, что это было невозможно. При любой попытке обратиться к своим способностям, Эор Тиррагут получал судороги и излишнюю головную боль, а это не то, чего он мог бы хотеть. Что же ему теперь остается делать? Размышляя над сложившимся положением, Спалот мог только качать головой, ввиду того факта, что действительно вариантов обойти здесь без дипломатии просто нет. Надо договариваться, тем более, что этот парень на первую же попытку надавить на него, потребовал просто доставить их до нужного сполотом места, банально рассмеялся. «Вообще-то у меня и своих дел хватает». Пытаясь кое-как утереть слезы, выступившие у него на глазах от смеха, парень все так же насмешливо посмотрел на сидевшего перед ним с взмущенным видом с полота. «И у меня нет никакого желания тратить свое время, силы и нервы на то, чтобы вас куда-то доставлять. Я не работаю по найму. Я вольный охотник за старьем, которое болтается в космосе. Если имеете что-то против, то прошу. У вас есть двойной выбор». — Либо криокапсула и доставка на ближайшую вольную станцию в таком замороженном виде, либо шлюз, который явно вам не понравится. — Вы почему-то рассчитываете на то, что я вам что-то должен? — Наоборот. У моего корабля я хозяин, не вы, поэтому я попросил бы вас больше на меня голос не повышать. Вы, кажется, забыли, где находитесь. — Это «Фронтир», и здесь вы никто. — Никто. пока за вами нет какого-нибудь мощного корабля или даже эскадры. Судя по вашему поведению, я не ошибся. Вы наверняка с полоты. На аграфов вы не похожи. Я уже как-то слышал о вашем предвзятом отношении к другим разумным. Вы же всех считаете низшими. И теперь я вижу перед собой типичное подтверждение этому факту. Поэтому я бы хотел убедиться в том, что мне есть выгода доставить вас до нужного места». Но само это место буду выбирать я, а никак не вы. Вам все понятно? Не советую дергаться или прыгать. При любой агрессии мой корабль будет подорван. Да, я погибну. Но я не настолько цепляюсь за свою жизнь, как вы можете подумать. Так что давайте не будем доводить дело до крайности. После этой отповеди Эортир Рагут, который прожил уже три сотни лет, растерялся. Банально растерялся. Как же так? Этот молодой разумный действительно отличался от всего того, к чему привык в содружестве с полот. Обычно, как только люди, да и вообще любые разумные в содружестве понимали то, с кем столкнулись, то они тут же склонялись перед могущественной расой наследников древних. А тут он смеялся над ним. Какой-то мусорщик, не имевший даже обычной стандартной нейросети, над ним смеялся? Это вообще выходило за все возможные рамки и нормы поведения, к которым он привык. Уже потом размышляя над всеми этими странностями, Спалот понял, что в данном случае действительно столкнулся с какой-то уникальной сущностью. Этот молодой парень почему-то плевать хотел на все возможные авторитеты. Более того, тщательно размышляя над ситуацией. Эортир Тиррагу вдруг понял и то, по какой причине у этого парня могло и не быть на аэросети, но при этом он может управлять кораблем. Он мог этот корабль банально получить наследство. Вот и все. Это был как раз тот самый факт, который говорил в его пользу. Система управления этого корабля была настолько старая, что была настроена на голосовые команды. Вполне возможно, чем этот мальчишка сейчас и пользовался. Мальчишка, неожиданно выдохнув чуть ли не с радостью, старый опытный капитан с тут же вспомнил о том, что в его экипаже есть молоденькая с виду с которая может его в данном случае действительно выручить. А что? Это вариант. Надо будет просто предложить ей попытаться соблазнить этого паренька. Он молодой и наивный. Да, кто-то ему рассказал кучу кошмарных историй про наглость и предвзятость с полотов. знать бы, кто именно сделал эту глупость. Это кто-то явно раньше сталкивался с ними. Но сейчас не стоило отвлекаться, пытаясь выяснить этот факт. К тому же сам Спалот не понимал главного. Откуда у этого парня могло взяться столько блокираторов? Да, в каюте капитана корабля-разведчика Сполотов имелся десяток подобных артефактов, на всякий случай. Они были расположены в специальном боксе, блокирующем их воздействие, Вдруг разведчики столкнутся с ударенным более сильным, чем они сами. Хотя такое бывало редко. Сначала у Эоратир Рагут даже появились сомнения в том, что этот молодой разумный мог бы вообще-то сам попытаться разграбить их корабль. Но эту мысль он отбросил от себя как несостоятельную. И все только ввиду того факта, что раз этот разумный был мусорщиком, то он сам прекрасно понимал, что в данной ситуации Ему гораздо выгоднее было бы получить корабль древних более или менее целым. Тем более, что там было столько артефактов. Как факт, он не стал бы такой трофей разбирать на запчасти. Для него это не тот вариант. К тому же такой корабль стоил бы даже не один миллиард. И любой мусорщик ухватился бы за эту возможность руками и ногами, не говоря уже про возможность обогатиться за счет продажи пленных с полотов. Эти разумные на рынке рабов стоили очень недешево. Так что тут на кону были миллиарды. Мужчин с полотов могли бы выкупить для тех же самых каких-либо опытов. А женщину? Женщину можно было продать ту же самую империю Арвар в какой-нибудь гарем. Например, местному императору. Вот оттуда забрать ее с полоты вряд ли бы смогли. Постарались бы сделать так, чтобы она там не сильно долго прожила. Это факт. Однако были определенные проблемы даже с таким решением вопроса. Ведь этот парень не сделал ничего подобного. О чем это говорит? А говорит это как раз таки о том, что в случившейся ситуации он действительно ни при чем. Тут уж ничего не поделаешь и не скажешь. Он явно нашел их полностью разграбленный корабль и просто добил его останки. Ведь можно было заметить среди этой груды металла, которая осталась от корабля-разведчика с полотов в ангаре мусорщика, даже направляющие балки. Те самые балки, которые являлись, так сказать, скелетом корабля. Так что можно было понять, что в такой ситуации он разобрал все, что только нашел. Значит, этот семён гнался за любым вольным кредитом. Как факт можно было понять, что он бы не упустил свою выгоду. Соответственно, можно было понять то, что он действительно был ни при чем. — Откуда у него тогда может быть минимум два-три блокиратора? — Это «Фронтир», — тихо пробормотал капитан и медленно покачал головой. — Тут такие артефакты могут встречаться на каждом шагу. Это он сам понимал без каких-либо лишних пояснений. Так что факт того, что парень сейчас таскает с собой такие артефакты, был вполне понятен. хотя бы из-за того, что он явно всю свою жизнь провел на территории фронтира. Так что тут лишние вопросы были просто ни к чему. Все и так понятно. Главной сложностью для самого Спалута было именно то, что он оказался в такой недвусмысленной ситуации. Что теперь ему делать? Как извернуться? Как объяснить главе Тремоверата то, что случилось с кораблем? Глухо вздохнув, старый разведчик был вынужден признать тот факт, что в данной ситуации сам банально совершил ошибку, и за эту самую ошибку ему придется отвечать. Наказание будет явно нешуточное, но скрывать такую информацию от своего руководства он просто не мог. Кто-то решил сыграть против спалотов, причем очень серьезно. Этот корабль был чуть ли не венцом творения их инженерной мысли. Да, он ранее принадлежал не Спалотам, а древним. Но какое это имеет значение для Спалотов никакого. Никто не имел права пытаться претендовать на то, что Спалоты считают своим. Поэтому, как бы там кто ни пытался сопротивляться, Спалоты имеют полное право очень сильно оскорбиться. Только как все это провернуть таким образом, чтобы на него не обрушился гнев руководства Триумвирата? Этого он не понимал. и поэтому на данный момент не особо спешил. Особенно Эортир-Драгут не пытался выторговать свободу своим товарищам, так как в данной ситуации подобным образом он мог банально проиграть. Да, члены его экипажа были преданы своему капитану, но кто может предсказать их реакцию, когда возник конфликт интересов, в виде того факта, что благодаря его руководству они оказались в таком положении? В этом случае члены команды могут легко и просто пойти против своего капитана, а ему бы этого очень сильно не хотелось. Значит, придется действовать с расстояния. Возможно, на родину вернуться ему уже никогда не получится, ведь тогда его могут запросто отправить куда-нибудь на опыты, а ему бы этого точно не хотелось. Тем более, что оттуда живыми обычно никто не возвращался. Про научную Объединения, где все это происходило, Ходили целые легенды, чтобы там кто ни говорил, сам Спало для себя не хотел такой судьбы. Он часто добывал на территории содружества для своего объединения спалутов различных интересующих ученых разумных, так что он и сам прекрасно понимал, что попав в эту лабораторию в качестве подопытного образца, сам станет чем-то непонятным. так как подопытные не являются для сполуток чем-то вроде разумного существа. И это был не тот факт, который ему бы хотелось воплотить в жизнь на самом себе. Поэтому Эортир рагут и хотел сейчас решить этот вопрос немного по-другому. Надо было найти способ передать сообщение в объединение главе Триумвирата, но самому при этом туда не возвращаться, по крайней мере хотя бы до тех пор, пока он не получит от главы Триумвирата, официальное заверение в том, что его никто и ни за что не накажет. Ведь по сути его вины в том, что случилось банально, никакой не было. Для него сейчас было бы глупо рисковать собственной жизнью. Он действительно не мог на это пойти. Поэтому и заперся на какое-то время в каюте, пытаясь понять, что же ему делать дальше. К сожалению, следить за этим парнем, который якобы его спас, командир группы с полотов никак не мог. Этот парень действительно был сам себе на уме и поэтому занимался какими-то своими собственными делами, всего лишь потребовав от Спаллота не мешать ему. Спустя некоторое время Эор Тиррагут все-таки решил с ним встретиться, чтобы уговорить выпустить из ледяного плена к Рио его экипаж. Конечно, можно было бы попытаться вынудить этого парня отдать им корабль, но это было бы очень непросто. с учетом отсутствия возможности на него воздействовать. Так что придется действовать так, окольными путями. Выслушав просьбу капитана, этот разумный просто пожал плечами и согласился, что, вполне возможно, и станет для него своеобразной ловушкой. Для начала с полотом действительно нужно найти выход из ситуации, в которую они попали, а это не так-то легко, как кажется, особенно с учетом сложностей, Связанных напрямую именно с тем фактом, что возвращаться на родину им нельзя, но и на любую вольную станцию без какого-либо прикрытия соваться им тоже было бы нежелательно. Они, конечно, все одаренные, и с этим никто не спорит. Но при всем этом стоит сразу учитывать тот факт, что в сложившейся ситуации основная проблема для них будет заключаться как раз-таки в том, что об этой их уникальности знают все в Содружестве. И стоит только кому-то узнать о том, что на территории фронтира появилась группа сполотов без поддержки какого-либо военного корабля или еще чего-либо, их тут же постараются банально захватить. Причем наличие даже у этого молодого паренька артефактов блокираторов открыто говорило о том, что на территории фронтира эти самые блокираторы не такая уж и редкость, что также говорило отнюдь не на пользу самим сполотам Так что вариантов у них не оставалось. Им нужно обязательное прикрытие. Нужен кто-то, кто будет изображать из себя командира корабля. Этот мальчишка подходил для этого как нельзя лучше, тем более что корабль у него, судя по всему, чуть ли не на ходу разваливается. С этим тоже придется что-то решать. К сожалению, для этого нужна помощь инженера. Желательно, своего инженера. К тому же ему сейчас надо узнать о том, Кто из них чем дышит? Или, иначе, возможно, явные проблемы и сложности. А этого им бы не хотелось. Так что придется все-таки их вытаскивать. Интересное предложение задумчиво проговорил парень, когда Спалот предложил ему все же выпустить членов его команды из ледяного плена. Только я надеюсь, что вы, Эгор Тиррагут, сами прекрасно понимаете, что ответственность за их действия будете нести именно вы. «Мне ни к чему проблема на борту моего корабля, и любая попытка сделать глупость вроде захвата моего корабля или вторжения в мои интересы приведет к необратимым последствиям». Как бы самому с это ни было неприятно, но ему пришлось согласиться с таким положением дел. Они некоторое время побудут словно в заперти в тех самых каютах, которые выделил им этот странный паренек. Кстати... он был настолько необычен, что можно было только удивляться. Дело в том, что у него в качестве силовой поддержки использовался хотя и довольно старый, но до сих пор опасный боевой дрон механоидов. Это искусственное создание сумрачного гения этих бездушных существ, способного уничтожить Спалотов даже не глядя на то, что их пятеро. Как бы он ни воспевал свою силу и возможности, но капитан корабля разведчика объединения Спалотов Сам отлично понимал, что в прямом столкновении с таким монстром им не справиться. Так что придется пока что изобразить послушание. Именно что изображать. На больше этому мальчишке и рассчитывать-то не приходится. С полот не из тех, кто позволяет собой так обращаться. Да и вообще. Слишком уж этот паренек по-хозяйски себя ведет в их присутствии. Да, может быть, это пока что его корабль. Но надолго ли? К тому же полоты привыкли к тому, что их уважают и перед ними преклоняются. Есть ли за ними сила или ее нет? Это не суть важно. Важно другое. Важно именно то, что уважения от этого парня он не видел. Он действительно равнодушно относился к тому, что ему посчастливилось сейчас общаться с истинными наследниками древних. Он вел себя так, будто перед ним какие-то обыкновенные люди – Это было оскорбительно, и он за свою глупость ответит. Только позже. Сейчас надо было начинать действовать. Именно поэтому Эор Тиррагут пришлось согласиться пока что на все его условия. В дальнейшем придется рассчитывать на то, что он может и сумеет вынудить этого парня играть по своим правилам. А для этого сначала нужно узнать, чем он дышит, кто этот Семен такой, и как он вообще собирается поступить в дальнейшем. Из баз знаний по психологии, раз которые всем разведчикам сполотов приходилось усваивать до седьмого ранга включительно, Эортир Рагут прекрасно понимал, что есть возможность без особого труда, используя с виду молодую и красивую Спалотку, вынудить этого парня пойти у них на поводу, хотя при этом он также понимал и тот факт, что существует и другая проблема – согласится ли на это сама сполодка. Его офицер-навигатор наверняка будет иметь свое собственное видение ситуации и может банально не согласиться на подобную авантюру. Еще бы! Ведь по сути ее заставляют, если смотреть с точки зрения обычного человека, оказывать знаки внимания обезьяния. Это далеко не то, чего она явно хотела бы добиться в своей жизни. Так что вряд ли она захочет слушать капитана Особенно, если он будет говорить с ней один. Именно поэтому ему и надо все сделать так, чтобы первыми из капсул поднялись остальные члены экипажа один за другим, и он по одному сумеет их убедить в своей правоте. А на это нужно время. Так что, прежде чем из медкапсулы показалась тонкая рука его навигатора, прошло целых семь дней. Ему пришлось очень сильно постараться, прежде чем Эор Рагут сумел убедить своих подчиненных в том, что действовать сейчас надо именно по его плану, ведь они все банально оказались в очень сложной ситуации. Самые большие сложности возникли, как ни странно, именно с инженером. Этот молодой из категорически не желал опускаться до такой низости, какую предлагал капитан. Как результат, Эоротир Тиррагут пришлось с ним сильно повздорить, К сожалению, использовать свои способности и силу на борту этого корабля было нельзя. Но как только они начали кричать и ссориться, тут же в раскрывшейся двери каюты появился боевой дрон механоидов, а вслед за ним и сам этот молодой паренек. — Вы так орете, что вас в коридоре слышно! — недовольно он заявил с полотом, которые были удивлены такой наглостью с его стороны. — Если вы продолжите в том же духе... «Мне придется вас обратно в криокапсулы засунуть, вплоть до прилета на какую-нибудь вольную станцию. Я пока еще не решил, куда полечу. Но вы меня доведете. Либо уймитесь, либо перестаньте орать. Либо сразу можете залезть в криокапсулы. Мне шум на борту корабля ни к чему. Я привык к тишине и покою». Пока молодой инженер глотал открытым ртом воздух, Эор Тиррагут быстро заверил парня в том, что все это всего лишь эмоции, и больше этого не повторится, после чего снова повернулся к своему подчиненному. — Немедленно заткнись! — Эор Тиррагут схватил ошалевшего от наглости этого парня человеческой расы инженера и резко встряхнул, как какого-то снурка с родной планеты с полотов, который только что изрядно провинился. — Ты что? — «Не видишь, что мы здесь никто?» «Этот парень не любит сполотов и спас нас только из-за того, что пока что молод и наивен. Если ты сейчас не подчинишься, то, так уже быть, я соглашусь на его предложение отправить тебя в криокапсулу. Вот только где именно ты проснешься, сейчас неизвестно». «Да как он смеет!» С трудом проскрепил сквозь сжатые до хруста зубы молодой по сравнению с капитаном сполот, который прожил всего около двух сотен лет и не имел того опыта, который имелся у него. — Да он вообще знает, что делает? — Да я... — Да что ты сейчас можешь? — глухо рассмеялся капитан корабля-разведчика, резким взмахом руки ударив того по щеке и заставив голову молодого по сравнению с ним с полотом отнуться из стороны в сторону, чтобы тот пришел в себя хоть немного. — Ты что, совсем идиот? Мы на борту его корабля, который может взорваться в любое мгновение, если ты хотя бы попытаешься проявить к этому парню агрессию, или ты хочешь поздороваться с его механическим приятелем, который только что заглядывал в нашу каюту. И как ты вообще ко мне в экипаж попал? Ты же полный идиот. Слушай меня и запоминай. Либо мы действуем по моему плану. И тогда у нас в конце концов появится возможность сравнительно безболезненно вернуться обратно в объединение с полотов и хоть как-то обелить себя после гибели нашего корабля. Иначе можешь попытаться вернуться один. Ну, а если не понимаешь того, что тебя там ждет, то я могу вдобавок разрешить этому капитану продать тебя в рабство. Например, какой-нибудь жирной раскормленной старухе из империи Арвар. Главное, чтобы у нее денег на тебя хватило. Я думаю, что тот, кто гонится за малейшим кредитом и готов тратить время на сбор самого ненужного в Содружестве хлама, чтобы получить хоть какой-то навар, с большой радостью схватится за такую возможность. Тем более, что никогда не стоит забывать о том, что искать тебя будут только по наводке. Если я не объявлю тебя в розыск, то никто тебя искать не будет. Поэтому заткнись. И делай то, что тебе сказали. Я буду вынужден при возвращении в объединение доложить о вашем поведении. Уже, видимо, сдаваясь, этот молодой спалот все же решил еще высказать угрозу, которая грозит капитану минимум отстранением от должности. Как максимум он может пострадать, если об этой его авантюре кто-то узнает. Идиот, что ли? После такой угрозы он сам явно не вернется в объединениях. Уж об этом сам Эртар Рагут побеспокоится. В крайнем случае, если им придется на достаточно долгий срок застрять здесь, всегда существует возможность того, что надо будет брать где-то деньги. А значит, можно будет все-таки этого идиота, который, видимо, сам даже не понимает того, на что нарывается, действительно продать. Но не сейчас, позже. Сейчас пока что рано при нем афишировать эти планы. А вот потом... Когда они хоть как-то определятся с ситуацией, то можно будет дать ему задание, которое потребует его присутствия где-нибудь на вольной станции, и там его просто перехватят. Те самые разумные, которым нужен подобный раб, учитывая, что такой разумный может стоить очень дорого. Есть шанс получить огромные деньги, огромные по меркам фронтира и даже содружества. Однако им здесь надо будет как-то выживать. Возможно, придется потратить часть этих средств на то, чтобы найти тех, кто совершил это преступление против объединения сполотов. На это могут уйти не только миллионы тех самых кредитов, но и годы жизни. А уже потом можно будет что-то решать. Брать эти деньги нужно где-то, чтобы их не могли отследить те же самые сполоты. Важный фактор. Значит, придется как следует поднапрячься. Возможно, это будет выход. Все-таки этот мальчишка является хорошим инженером, а значит, будет востребован на рынке рабов. Тоже важный факт. Надо будет над ним как следует подумать, получится или нет. Это дело другое. Но выбора сейчас нет. Придется чем-то жертвовать. Только закончив все эти переговоры с остальными членами экипажа, Эортир Рагут все же попросил этого странного паренька вытащить из криокапсулы его навигатора. Наступило время для самой тяжелой процедуры. Теперь ему нужно убедить эту сполотку в том, что она должна будет улыбаться низшему существу. А это очень сложно. Невероятно сложно. Ведь ей после такого случая дорога обратного объединения будет просто закрыта. После случившегося с ней там никто не захочет даже разговаривать. Конечно, если об этом узнают, А значит, она может запросто сейчас отказаться помогать своему капитану. Так что именно поэтому ему и придется на данный момент старательно убеждать ее в том, что никто не будет знать о случившемся. Ну, кроме него самого. Судя по всему, ему придется обеспечить гибель всех членов своего экипажа, кроме этой девчонки. Она будет весьма послушна, особенно если сделает глупость и согласится на этот шаг. Но выбора у них все равно нет. Этот вопрос надо решать, и такое решение самое простое в данном случае.